Как отучить от пустышки? Для некоторых мам пустышка — спасительное средство, для других она неприемлема. Вопрос в другом. Как и когда отучить ребенка от соски? Моё личное мнение состоит в том, что само по себе достижение возраста 12-18 месяцев еще не повод, чтобы избавляться от пустышки. Все доводы против соски кажутся мне несостоятельными. Прикус портится? Но все стоматологи, которых я спрашивала, говорят, что прикус ⁇ это наследственность. Бабушка сказала, что вы в год пустышку уже не сосали, но ведь все люди разные. И лучше пусть ребенок сосет пустышку, чем палец, ведь с привычкой сосать палец гораздо сложнее бороться. Но как отказаться от пустышки? Оптимальный возраст для расставания с соской от 2,5 до 3 лет. Для этого есть целый ряд причин. Перестают резаться зубы, появляется речь. Малыша можно успокоить разнообразными способами, в том числе просто поговорив с ним. Ребенок входит в стадию развития «я большой». Ребенок может засыпать без пустышки. Однако, если вы видите, что ребенок готов раньше, не тяните, используйте благоприятный момент. Первое. Ко времени отучения должна остаться только одна пустышка. И никаких на всякий случай. Одна и все. Второе. Начинайте всегда с разговоров. Очень часто, если момент выбран верно, дети охотно дарят соску малышам, кискам и так далее. Третье. Не советую использовать хрен или горчицу. Ребенок уже большой, он может догадаться просто помыть пустышку, а вы будете проигравшим в этой ситуации. Четвертое. Самый простой способ. Понемногу надрезать соску сверху. В соску начинает попадать воздух, и она сплющивается. Через пару дней отрежьте еще кусочек, потом еще. Так через 5-6 дней соска станет совершенно непригодной для использования. Пятое. Многое зависит от уровня зрелости ребенка. Говорите с ним, обсуждайте, сочиняйте истории. Ваш метод обязательно найдется. Главное точно определить момент.